Луиза фон Шиллер обижала буквально все районы второго уровня. Ничего подозрительного на улицах среди бурлящего народа так и не случилось. Похоже, демон скрылся. Но где? Волшебница парила от одной крыши дома к другой, раздумывая, куда бы мог скрыться демон. Она просмотрела ближайшие улицы к академии, затем главные. Возможно, беса уже поймали, или вовсе кто-то из авантеристов прибил темное отродье. Если это так то ближе к вечеру эта новость разлетится подобно лесному пожару. Луиза, стоя на крыше часовни, бросила взгляд на торговую площадь. Но не было там ничего необычного. Все те же торговые палатки и сотни людей, что-то покупающих и продающих. Ректор решила вернуться в академию. Поиски сбежавшего демона не принесли результатов. Если к вечеру не будет новостей о его поимке или убийстве, то придется сообщить о побеге от роди тьмы и стен белого рассвета. Это лучше, чем, не дай боги, демон убьет кого-то из гражданских, а стража при этом не будет оповещена. Последствия тогда будут более неприятными.